Такое пессимистическое видение человеческого удела подвергалось критике представителями религиозной философии, противопоставлявшими миру, повседневной заботы, надежду и веру. Французские философы-экзистенциалисты использовали термин «забота», но скорее метафорический, чем строго философский. Для них оно не имело значения единства трех модусов времени. Сартер отрицает это единство. Экзистенция для себя бытие является собой непрерывный выход за собственные пределы, тогда как себе бытие остается торжественным себе и неподвижным, ему принадлежит все прошлое. Камью вообще не ставит вопроса о временной структуре экзистенции. Стоит спуститься на одну ступень ниже, и мы попадаем в чуждый нам мир. Мы замечаем его плотность, видим, насколько чуждым в своей независимости от нас является камень, с какой интенсивностью нас отрицает природа, самый обыкновенный пейзаж. Основанием любой красоты является нечто нечеловеческое. Стоит понять это, и окрестные холмы, мирное небо, Кроны деревьев тут же теряют иллюзорный смысл, который мы им предавали. Отныне они будут удаляться, превращаясь в некое подобие потерянного рая. Сквозь тысячелетия восходит к нам первобытная враждебность мира. Он становится непостижимым, поскольку на протяжении веков мы понимали в нем лишь те фигуры и образы, которые сами же в него и вкладывали — А теперь у нас больше нет сил на эти ухищрения. Становясь самим собой, мир ускользает от нас. Расцвеченные привычкой декорации становятся тем, чем они были всегда. Они удаляются от нас, подобно тому, как за обычным женским лицом мы неожиданно открываем незнакомку, которую любили месяцы и годы. Возможно, настанет пора, когда мы станем стремиться к тому, что неожиданно делает нас столь одинокими. Но время еще не пришло. И пока что у нас есть только эта плотность, эта чуждость мира, этот абсурд. Люди также являются источником нечеловеческого. В немногие часы ясности ума, механические действия людей, их лишенные смысла пантомима явственны во всей своей глупости. Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой. Его не слышно но видна бессмысленная мимик. Возникает вопрос, зачем он живет? Отвращение, вызванное бесчеловечностью самого человека, пропасть, в которую мы низвергаемся, взглянув на самих себя, это тошнота, как говорит один современный автор, это тоже абсурд. Точно так же нас тревожит знакомый незнакомец, отразившийся на мгновение в зеркале или обнаруженный на нашей собственной фотографии. Это тоже абсурд. Наконец я подхожу к смерти и тем чувствам, которые возникают у нас по ее поводу. О смерти все уже сказано, и приличие требует сохранять здесь патетический тон. Но что удивительно, все живут так, словно ничего не знают. Дело в том, что у нас нет опыта смерти. Испытанным в полном смысле слова является лишь то, что пережито, осознанно. У нас есть опыт смерти других, но это всего лишь суррогат, он поверхностен и не слишком нас убеждает. Меланхолические условности неубедительны, ужасает математика происходящего. Время страшит нас своей доказательностью, неумолимостью своих расчетов. На все прекрасные рассуждения о душе мы получали от него убедительные доказательства противоположного. В неподвижном теле, которое не отзывается даже на пощечину души, нет. Элементарность и определенность происходящего составляет содержание абсурдного чувства. В мертвенном свете рока становится очевидной бесполезность любых усилий. Перед лицом кровавой математики, задающей условия нашего существования, никакая мораль, никакие старания не оправданы априори.